новая было фабуланова фабуланова былонова баб фабуланова Фабула Фабула Фабула Фабула представляет фабуланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод первый Автопилот отключен. Да, скажу я вам, в другой раз подумаю дважды, прежде чем решиться снова слетать на каскаде. Ну, то, что с тремя лунами. Одна желтая, другая красная, а третья с зеленоватым отливом. Некоторые говорят, что красиво. Кому что нравится, конечно. По мне так ничего интересного. Я десятый год мотаюсь, повидал всякого. Красота у меня тут не на первом месте. Сначала бизнес. Не век же мотаться, надо бы и присесть когда-нибудь, дом завести, семью, детей же там. Мда. Десять лет почти. Десять лет это вам не фунт изюму. А что? Так говорят. Или нет, говорили. Люблю я эти древние приколы. Фунт это старинная мера длины, а изюм — сушеная ягода. Глобалнет в помощь. Иной раз неделями занять себя нечем. Ну вот и читаю всякое. Да-да, читаю. Буквы, слова. Кому как, а мне нравится процесс. Включаются мозги, воображение, безо всяких там трансляторов, симуляторов. Порт Альфа Примус 556, лечь в дрейф, готовиться к инспекции. Каскаде, что за чертово место? Люди там, похоже, никогда умом не отличались. Но вот в жадности равных им не найти по всей вселенной. Клянусь создателем материи. Ну сами посудите, когда нашли способ, как делать сверхпрочный и суперлегкий материал, из которого сейчас почти все и делают, выяснилось, что они практически живут на мешке золота. Лучше всего в качестве сырья подходил их голубой кремнезем, а он был везде и прямо под ногами. Так что они сделали? Они срыли полпланеты едва ли не до железного ядра. Устроили экологическую катастрофу, ну, конечно, заработали кучу денег. Их главные чиновники прикупили себе по уютной планетке, так что им и дела нет до космического тела, что раньше было их родиной. приус 556 подтвердите что поняли приказ но за туда не найти и более лояльны к властям цивилизации на их зеленой луне теперь представительство совета гуманоидов а ведь каскаия даже не в среднем ареале, так, и реале так на отшибе И-за гум советы понагнали сюда гвардии делать им особенно нечего вот и патрулируют там и тут мешая личной жизни и коммерческим интересам простых дальнобойщиков Борт Альфа Примус! Разворачивай корыто, придурок! Я, может, и рискнул бы, если б не Байрон. Не хочу видеть, как отправят его в ИЗО-капсулу, и сгинет он в неизвестном направлении. Да, Байрон не гуманоид, и что? А то, что по нынешним временам он вне закона. Опасность ракетного удара. Хотя их род куда умнее каскадийцев. И планетка у них была что надо. Щиты подняты. Загляденье они планеты. Зеленая, чистая. Ворд, Примус и так далее. Ты чего, решил с гвардией бодаться? Знаешь, что я сейчас делаю? Веду тебя в третели. Сейчас... Разбомбили их, понимаете? Выжгли все в последнюю войну с негуманоидными видами. А у этих ребят даже армии не было. Легкая получилась компания. Примус! Эй, придурок, включи коммуникатор, подай голос! Барен – парень хороший. Формально он рукокрылый мозгоклюв. Эм, голокрылый ластонок. Руконогий полукрылок. Фу, не помню, как это называется. Не будь идиотом, отвечай! Байрона, конечно, зовут не так. Но его имя мне не произнести. Выбрал что-то похожее, он и не обижается. Но он и сам не любит говорить на опре, общепринятом языке, хотя отлично его понимает. Байрон был такой старинный поэт. Я читал, что он хромал, хотя нога у него была вполне здорова. Ему казалось, что это добавляет шарма. Вот и мой Байрон очень забавно шлёпает конечностями. Но походкой своей ужасно гордится. По их меркам это что-то вроде спортивной ходьбы. Так, Борт Примус, как тебя там? Ракета в шлюзе, моя рука на кнопке пуска. И Байрон очень умный. В шахматы его не обыграть. И собеседник он хороший. Почти всё время только слушай. Эй, деревенщина! А там со страху помер, что ли? Отвечай! А еще их рот отличается способностью, которую люди почти позабыли. За ненадобностью, видимо. Называется эмпатия. Способность сопереживать. То, что у них, это гиперэмпатия. Они настолько могут погрузиться в чувство другого, что становятся с ним почти одним целым. Могут забрать чужую тревогу, печаль и даже боль забрать. В общем, это как-то гиперчеловечно. Привет! Еще секунды, и я взрываю этот мусорный бачок. Хорошая это способность, добрая. И они не догадались превратить ее в оружие. Беззлобные ребята. Ну, мы-то по-другому мыслим. Готов умирать? А, именем ГУМ-совета я уполномочен по протоколу. О, это... О Байрон, уже настроился? No. Вовремя, вовремя. Этот хам, он же почти маньяк. Да о чём это я? Он же Гвард, куда других не берут. — Привезти их исп... в, исп... в исполнение... Ну, вот так. Байрон может почувствовать другого даже на расстоянии. Голоса хватит, чтобы войти в его витальное тело. Теперь Байрон погрузил бравого Гварда в глубокий, оздоравливающий сон. Проснётся «спасибо», — скажет. Шучу. Надо валить, очевидно. Но как быть с товаром? Байрон, что думаешь? Что? да да коммерция не твоя сильная сторона такую хорошую цену за семена и саженцы нигде не дадут свою растительность они почти все загубили но жить-то приятнее С зеленью цветочками ну да контрабанда а что вы хотели у них тут акциз триста процентов так значит тут решать мне баррен мы же не жадные ребят нам просто очень нужны деньги так товар есть и покупатель есть и риск есть и А это и есть бизнес, Байрон. Курс проложен. Поехали. Конец первого эпизода. Новые эпизоды слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru